Шла баба, он ругался, шли парни, он задевал их, смеясь их ругательством, и ругался сам лениво назойливо. Он был силён и зол, и его боялись. А пьяного, поймав где-нибудь на свалке, молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска. Забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнее. «Стой, ядрёная, стой!» — кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой в остроглазой бабёнке в ярком цветном платке. «Стой, куда прёшь?» «Вот пса посадили, слава тебе, Господи!» — отвечала вздыхая баба. «Кошь вино-то цело будет! Лай-лай, собачья утроба!» «Куда тебе прёт?» — кричал Евстигней. «В зоб-то позвони, эй, слышь, забари проклятые!» «Лай-лай, дам хлеба крова!» — отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. Зимогор паршивый галох, валял я тебя с сосны за три версты, хохотал Евстигней. Зопто подыми. Мужик грыз ши семечки или одобрительно ухмылялся дорогому представлению, или говорил сонным изнемогающим голосом. Ахальник ты про. Смотри, парни тебя вышибут дно. Ага-га, Евстигней тряску лаком утопнут. Если в поле его зрение появлялась заводская молодёжь, одетая по-праздничному с гармониями в руках, Он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым пискливым голосом: "Мамонька, родима моя, свеша не угаси моя. Когда свеша погас и нет, тогда дымилка прелас и нет". И кричал: "Челдон сопли где оставил?" Парни угрюмо молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным зловещим голосом: "Ладно". Улица пустела, солнце поднималось выше и нестерпимо жгло, а Евстегний сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шёл в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтёсанных стен, пил водку, курил и бушевал. Был вечер. И было тихо, жарко и душно. Багровый сумрак покрыл горы, они таяли тускнея вдали серо-зелёными пышными волнами, как огромные шапки невидимых подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко пронзительно пели резкими гортанными голосами. Увлекшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов. Шум степного ветра и неприятный верблюжий крик. Поужинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор. Долго неподвижно слушал дикие жалобные звуки, и затем осторожно, ступая босыми ногами в колючей холодной от росы траве, подошёл к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь всё громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыркнул слюной в сторону и сказал: "Корова тоже поёт, слышь, князь?" Молодой татарин, бледный с добродушным выражением чёрных глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся ей встеньею бессознательной мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Ей встенье сел на траву и закричал: "Эй-ви-ви-ви! Эй-ви-ви-ва! Что вы кишки тянете из человека, эй?" Пение неохотно оборвалось. И татары взглянули на неприятеля молчаливо, злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались, рассердиться ли на этого чужого мешающего им человека или обратить в шутку его слова. Наконец, один из них, пожилой, толстый с коричневым лицом и чёрной тюбетейкой на голове, громко сказал: "Ступай себе. Чего хочешь, не любишь сам пой. Добром говорю". Христом Богом прошу, не унимался и в стегне, оскаливая зубы и притворно кланяясь. Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песни и ту, он не договорил, потому что вдруг встал маленький молодой, почти ещё совсем мальчик, и близко в упор подошёл к Евстегнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал: "Стегней, моя, терпел" «Месяц терпел? Два терпел? Ступай!» Остальные молча и враждебно с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался. «Аннан Секим! Ты что, бритое посуда!» «Слушай, стигней!» — продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом, и побледнел еще больше.